чтобы это ни было выучка у них без сомнений имеется шумели они не как штатские а скорее как приезжие иными словами с лесом и люди без сомнений знакомы но ходили по нему без знания местных условий сейчас незнакомцы уже ушли на три сотни шагов и наткнуться друг на друга нам уже не грозится расспрямившись я побежал легким шагом, избегая близко ставите ноги ширина шагов должна быть больше обычной, чтобы реже задевать стебли кустарников спустя два часа беспрерывного бега пришлось остановиться. лес резко обрывался, уступая место расчищенной голой полосе выжженной земли присев у ствола опаленная искусственным пожаром сосны я внимательно осмотрел открытый участок дороги, вынув карту и прикинув расстояние до моста смекнул что оказался в полукилометре от завалов где планировалась поджечь валежник река теперь лежала по правую руку вточней теперешней позиции значит слева будет дорожная развилка отстоящая метров на семьсот отсюда приглядевшись покрывавший обычную грунтовку металлической сетки, я понял что тут не было машин уже часов шесть, а может и все десять глянув на часы прикинул время которое уже потрачено решил пойти сначала к перекрестку. Е у меня одно непреложное правило если существует возможность следует хорошо изучить место акции. Сейчас был как раз такой случай. На доразведку удалось выгадать целых сорок минут. День выдался солнечный. По сочной, синеве, высокому небу ползли белые барашки облаковых. Солнце уже перевалило полуденный рубеж и висело прямо над головой. Перейдя на легкий бег, я через десять минут оказался у дорожной развилки. Свалив вырытую под корнями чахлой березки основную часть груза, я с облегчением вздохнул. Карабкаться наверхотуру с заплечным мешком — это уже слишком. Немного поискав глазами подходящее дерево, выбрал высоченную ель, ростом вымахавшую почти с пятиэтажный дом. Примерившись, я подтянулся и ревком забрался на толстый нижний сук. спустя еще пару минут я уже был на уровне крон остальных деревьев и выше подниматься уже не стал такое высокое дерево прекрасный ориентир для вражеских наблюдателей на фоне остальных верхушек деревьев мою позицию уже нельзя обнаружить ни с воздуха ни тем более с земли через трофейный прицел местность отчетливо просматривалась в глубину на семьсот метров окрест переправа и мост а также завалы на подъеме грунтовки теперь видны как на ладони завалы тянулись вдоль обочин дороги чуть ближе на юго- западпаде просматривались глубокие колеи оставленные дорожной техникой пошарив прицелом по иссеченной просеками тайке самих машин не обнаружил скорее всего всю технику бросили на строительство авиабазы обустройства и инфраструктуры железнодорожного узла обустройство полос безопасности бросили на середине может быть что-то не срослось по срокам партизан как первоочередную угрозу похоже никто не рассматривал что радовало дорога оказалась наезжаной только по направлению от авиабазы до станции от вилок верший к кемеровскому отрезку грунтовки был совершенно разбит гусеницами танков и уже довольно давно заброшен в углублениях дорожные колеи зацвела вода глинистая почва покрылась сухой коркой кое где выступили соляные разводы похожее что оставшиеся от города пепелище никто обустраивать не собирается я уже совсем было потянул ногу вниз нащупывая ветку чтобы испускаться на землю как со стороны станции послышалось некое отдаленное жужжание постепенно перерасташее в глубокий звук моторов замерев на месте и повернувшись корпусом вправо я внимательно присмотрелся к участку грунтовки откуда доносился звук над деревьями поднимался шлейф белесы дорожные пыли через пару долгих мгновений уперю правы показалась первая машина а затем еще и еще вытянувшись много суставчатой металлической змеей через мост переваливала воинская смешанная колонна впереди шустро скользили две однотипные трехосные машины странного вида привлекшие мое внимание у первой был плоский приземистый кузов башенка с пулеметной турелью вместо триплексов только небольшой переплюснутый колпак прикрывающий блок оптика электронной системы над турелью и ни единого следа бронеикапсулы экипажа ушедший следом все было точно так же за исключением того что вместо пулемета в передней полусфере был смонтирован прямоугольный шести ствольный пусковой ракетный контейнер Это были боевые дроны, вроде тех, что появлялись иногда по ящику. Только машины, которые сейчас перескочили через мост, были размером чуть меньше обычного Хамви. Они несли на себе, помимо навесного вооружения, сегменты активной защиты, бугрящейся в наиболее уязвимых точках кузова. Броня закрывала вместилище боекомплекта. Двигатель ТВ. и, по-видимому, узлы шасси. Низкий короткий силуэт удачно помогал дрону прятаться в складках местности. Уничтожить такую машину с помощью мухи или обычного гранатомета будет не так уж и просто. Нужен прямой выстрел с короткой дистанции, лучше сбоку и, желательно, с возвышенности. В свое время приходилось считать, Про тактику вскрытия засад с помощью вот таких колесных роботов. они не выдержат атаку с воздуха весь обвес рассчитан именно на нападение с земли. Вним внимательно рассмотрев оба дрона, когда они достаточно приблизились, я прикинул, что подбеть их можно сотни метров, но это критический максимум. Те кто пойдет против роботов, фактически смертники их расстреляет основное охранение после первого же залпа однако другого способа вывести из игры новую выдумку вражеских конструкторов пока просто нет в любом случае атаковав такую танкетку нападавшие вскроют свои позиции для основного охранения а дрон можно позднее починить пропускать их тоже нельзя Ведь дроны вступят в бой повинуясь командам операторов находящихся может быть даже в той же америке где нибудь под защитой десятка метров армированного бетона по этому засаду нужно будет растянуть выведя группу истребителей дронов в отдельную отстоящую от основных сил боевую единицу сделав мысленную поправку в блокнот диверсанта я продолжал наблюдать, но более ничего интересного уже не происходило за дронами на высокой скорости проскочили еще два хаумби с полными экипажами и стрелками в забранных бронещитами турелях они водительно вертели головами в громоздких шлемах с микрофонами у рта чуть медленнее мост миновали три крытых брезентом грузовика под завязку чем то загружных следом постепенно проползали два ображки все в листах какивной защиты задраянными люками танки напоминали безхвостых броненосцев но все же кое что примечательное я упустил окрас всей техники поразил неясным дрожащим рисунком расплывчатый узор его плыл и переливался от этой чехары резко заболели глаза термооптический камуфляж так вот ты какой северный олень про подобное покрытие делающее технику практически невидимой слышать уже приходилось якобы нечто подобное планировали дать неким специальным подразделением однако тонкая пленка состоящая Из мельчайших светоотражающих нитей употребляла еще слишком много энергии, плюс теряла свои свойства при попадании пуль и осколков, глючила от близких разрывов снарядов и гранат. В случае с такой махиной, как Абранс, дополнительное энергопитание, скорее всего, не проблема. Вот они и щеголяют новинкой. следом проскочила еще два грузовика, но внутри явно были люди машины не проседали под тяжестью груза, да и поднятая в скатку на крышу горловина брезентового тента точняк для пехоты неожиданность снова постерегла под конец, приседая на ухабах за грузовиками пыллиил еще один хамби, но ярко желтого цвета с хромированной решеткой радиатора и массивным бампером в том же исполнении. На крыше выселся ряд противотуманных желтых фар, чередующихся с мощными обычными осветителями. Тонированные стекла тускло блестели в ярких лучах солнца. Джип, словно бы горцуя на неровностях, важно качнувшись, ехал с моста на дорогу. Следом шло три обычных армейских машины, смотревшихся бедными родственниками рядом с тюнингованным по неведомой мне моде желтым монстром. Карван величаво проползал мимо, а я думал лишь о том, что против нас все это время стояла не отдельная страна, или даже две. Против России наконец-то открыто. выступила вся западная цивилизация не хватило у иностранцев терпение обратить в свою веру молодежь, так неохотно забывающую родной язык, пусть даже коверкая его порой до неузнаваемости дух поступков русских образ их мышления так и остался непостижим и оттого сделался еще более ненавистен новым хозяевам мира, пусть иногда одетый в пестры тряпки и непонятно говорящий подросток казался уже переделанным своим и неопасным, но стоило такому субъекту на минуту остановиться и задать себе пару важных для любого русского вопроса как шелуха слетала такой русский Инстинктивно находил верный путь и правильные ответы, либо умирал, но прежним, туповато послушным, уже не становился никогда. Нечто глубинное, запрятанное глубоко в генной памяти, поднималось к поверхности, ломая чуждые установки, сминая воздвигнутые хитрыми дизайнерами душ в преграды. Утожить такого человека, оставив от него горстку праха, вот единственный способ победить русского. Это поняли уже давно, и как всегда самую рациональную формулу вывел король Пруссии преддых великий, сказавший, что русского нужно сначала застрелить, потом проткнуть его сердце штыком и для верности отрубить голову. якобы король видел как русские гренаы с простреленной грудью не единожды прокнутые штыками вставали и дрались конечно же это преувеличение но судя по нашему небольшому отряду и бестолковым туристам не совсем безосновательные любое тело движет дух в данном случае нечто дремучее словно пришедшие из глубины веков мотив непонятной песни